Глава седьмая и последняя. — А, здравствуйте. На что вы собак дразните, — сказал Иван Никифорович, увидевший Антон Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя. — Чтобы они передохли все, кто их дразнит, — отвечал Антон Прокофьевич. — Вы врете. — Ей-богу, нет! Просил вас Петр Федорович на обед. — «Ей-богу!» — так убедительно просил, что выразить невозможно. «Что это говорит Иван Никифорович? Чуждальцы меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить, либо посидеть!» Иван Никифорович погладил свой подбородок. «Если, говорит Иван Никифорович, теперь не придет, то я и не знаю, что подумать. Верно, он имеет на меня какой умысел». — Сделайте милость, Антон Прокофич, уговорите Ивана Никифоровича. — Что ж, Иван Никифорович, пойдем. Там собралась теперь отличная компания. И Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, из всей мочи драл горло. «Если бы вы знали, Иван Никифорович, — продолжал серный депутат, — какой оседринный, какой свежий кры прислали Петру Федоровичу!» При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. «Та ободрила депутата. Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич». «Ну что же вы!» — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении.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 Только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над всею компанию. Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович такое короткое время мог одеться как прилично дворянину. Иван Иванович в это время не было, он зачем-то вышел, очнувшись от изумления,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 Вереница дам говорливых и молчаливых, Тощих и толстых, потянулись вперед, И длинный стол заребил всеми цветами.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 Вместе пугало, да. Не стану говорить об этих кушаньях, потому что мне гораздо более нравится есть их. Неужели распространяться об них в разговорах? Иван Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно сженился этим полезным и питательным упражнением, выбирая самые тонкие рыбьи косточки. Он клал их на тарелки.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 и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Иван Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Иван Ивановича, Иван Иван с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого под пот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 Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович. При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенно его расположение. Вы обиделись, черт знает, за что такое. За то, что я вас назвал гусаком. Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесшей это слово. Но уже было поздно. Слово было произнесено.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 Ничего не было слышно об бывании Иванче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты что же? Карбованцы, старые дедовские карбованцы, и эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело.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 Назад тому лет пять я проезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень, своей угрюсно сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных беспрерывных дождей, покрывала жидкой сетью поля и нивы, которым она так пристала.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 Здесь жили тогда в трогательной дружбе Два единственные человека, Два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демян Демянович Уже тогда был покойником. Иван Иванович, что с кривым глазом, Тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу,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 Печальная застава с будкою, В которой инвалид чинил серые доспехи свои, Медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, Местами изрытое, черное, Местами зеленеющие, Мокрые галки и вороны, Однообразный дождь, Слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, گسپادا